Для всех в первой школе они были внезапными гостями, хотя, наверное, и нежданными тоже. Десять мужчин и женщин вышли из трех черных лимузинов, там был конгрессмен Канда, его секретарь, телохранители и работающие на него репортеры. Во время четвертого урока, первый урок после обеденного перерыва, они неожиданно потребовали встречи с директором, конечно же, встреча не была запланирована заранее, честно говоря, им бы с радостью отказали и указали на дверь, но статус национального конгрессмена обладал такой силой, что так поступить было нельзя. С прошлого века в этом отношении мало что изменилось. Заместителю директора Яосаки оставалось лишь с кислой мины на лице поприветствовать конгрессмена Канду, который пренебрег всеми приличиями и требовал встречи. «Конгрессмен Канда, я, кажется, уже говорил, что директор Манаяма находится сегодня на деловой встрече в Токио. Пожалуйста, не могли бы вы прийти, когда директор будет на месте?» Ха! Вы пытаетесь выгнать меня, Канду, как ребенка! И просите прийти в другой раз? Конечно нет! Тогда мне хватит и заместителя! Я бы хотел собственными глазами увидеть занятия вашей прославленной школы! Я не могу выдавать подобные разрешения. Как я и говорил, вам надо напрямую спрашивать у директора. Канди Яосеки было по 50 лет. На первый взгляд, с точки зрения обычного телевизионного обывателя, Канда, благодаря визажистам и пластическим хирургам выглядел моложе. Но при ближайшем рассмотрении истинный возраст Канды тоже можно было разглядеть, хотя они оба были из одной возрастной группы, один говорил все с большим и большим рвением, в то время как другой все сильнее потел и часто отступал, не решаясь принимать ответные меры, а больше отшучиваться, что было обычным действием. Откровенно говоря, Канда с самого начала знал, что директора нет на месте. Или даже точнее говоря, он приехал сюда именно потому, что директор отсутствовал. Директора первой школы... Мамайами Асуми был 71 год. Он занимал пост директора уже 11 лет, внешний мир хорошо его знал за большой вклад в высшее образование для волшебников. Однако в то же время его критиковали за пренебрежение к различиям между первым и вторым потоками, что усиливало негатив и усложняло отношения между этими двумя сторонами. Тем не менее, критика в отношении его ответственности не выходила за пределы перешёптывания за спиной. Мамаяма Асама был авторитетом не только в магическом, но и в высшем образовании, и у него были очень многочисленные связи в разных областях. Он был не тем, с кем конгрессмен Канда мог скрестить мечи в прямом бою. Желая успешно сыграть, пока Мамаяма далеко, Канда спорил с Еосакой, который пытался предотвратить вмешательство СМИ, пока директор отсутствует. Время шло, а Канда удерживал преимущество. Заместитель директора хотел не более чем потянуть время, чтобы оно истекло, и закончились бы занятия. Для конгрессмена Канда такой результат был бы синонимом фразы «выиграть битву, но проиграть войну». Но когда Канда заволновался и решил форсировать события, в кабинете директора раздалась мелодия, напоминающая звуке пианино. Вместе с внезапным перезвоном часов монитор на стене, показывающий картину известного импрессиониста, начал меняться. Изображение быстро сменилось на ясную картину реального времени. «Директор, разве вы не на встрече?» На экране появился директор мамаяма который должен был быть на встрече с магической ассоциацией. Этот экран мог принудительно включаться, чтобы соединять того со своим кабинетом. «Мне удалось ненадолго освободиться». Скудно ответив на вопрос заместителя, директор мамаяма перевел взгляд на Канду. От изображения, которое передавалось камерами, установленными в ключевых точках четырёх углов монитора, исходило такое впечатление, будто перед ними стоит реальный человек. Под пристальным взором Мамайамы Канда немного забеспокоился. «А так какова цель вашего сегодняшнего визита, конгрессман Канда?» На изображении было видно, что волосы у Мамаямы седые, и они уложены на самурайский манер, а на нижней половине лица снежно-белые усы и казленная бородка. Глазницы были впалыми, а седые брови густыми, потому глаза было слабо видно, и было очень сложно понять, что он думает. Тем не менее, обжигающий взгляд, исходящий из глубины этих впалых глаз, полностью передавала ярость, которую нельзя было понять иначе, как и вызванную этим грубым посещением. А «Нет, я смиренно прошу прощения, что не уведомило о посещении заранее». Пусть Канда отвечал почти так же, как и Иоусаки, но в этот раз вжал живот. «Раз вы уже осознали это...» «Не могли бы вы перенести свой визит на другой день?» Потребовала Мамайяма, поймав того на слове. Слова «приходите в другой раз» из уст человека, у которого в этой школе была высшая власть, имели даже большей силы, когда его не было на месте. Хотя Канда машинально почти кивнул в ответ, он с смог остановиться благодаря своим репортерам, которые ему шептали. «Конгрессман! Конгрессман!» «В другой раз я бы поступил, так как вы и попросили, директор!» но сейчас я думаю иначе ха Мамаяма, глядя все так же серьезно, позволил тому продолжить говорить. Даже через камеру канда был явно ошеломлен аурой Мамаямы, впрочем хоть как-то, но языком он все еще шевелить мог. В последнее время в обществе начали появляться некоторые уродливые слухи об учебных программах школ магии. Могли ли ученикам 9 старших школ магии промывать мозги, чтобы превращать их в солдат? Что за бред? Резко ответил Мамаяма, лицо у него стало разъяренным. Он был лишь директором первой школы, потому у него не было власти управлять всеми школами магии, но реформы, которые он провел в учебном плане своей школы, были приняты и другими школами. Как учитель, Мамаяма очень гордился проектом развития волшебников, который он сам разработал. Конгрессмен Канда, вы знаете о статистике наших выпускников. К примеру, 65% из них в прошлом году поступили в Университет магии и менее 10% выбрали Национальный колледж обороны. Ответил Мамаяма всем известными данными. Однако Канда в отместку радостно улыбнулся, как будто он подобного ответа и ждал. Тем не менее, если исследовать те места, куда пошли выпускники Университета Магии, окажется, что 45% выпускников выбрали работу, связанную с JSDF. Если сложить их с учениками, пошедшими после окончания старшей школы в Национальный колледж обороны то получается, что больше половины учеников после окончания старших школ магии связывают свою жизнь с военными. Мамаяма даже не дрогнул, когда увидел слегка ликующую физиономию Канды, расставившего свою ловушку. Это всего лишь пути, которые они сами и выбирают. Под конец обучения в университете магии они становятся уже взрослыми, способными принимать собственные решения. Слабое вмешательство со стороны не способно дать какой-либо значимый эффект. Конечно, Почему-то Канда полностью согласился с доводом Мумайямы. Моя мысль абсолютно совпадают с тем, что сейчас вы сказали, директор. Именно из-за этого я пришел проинспектировать школу, чтобы стереть все безответственные слухи о том, что старшие школы магии — это не более чем тренировочные лагеря для военных». Правда, Канда промолчал, что собирается пропагандировать впечатление от посещения старшей школы магии так, как выберет сам. Только вот и такого уровня никогда бы не проскользнула мимо хитрого Мумайямы. «Это проблема!» «Уроки практической магии крайне деликатны. Внезапный визит может посеять волнение среди учеников». «Я не причиню никаких неприятностей». Канда начал вести себя более жестко. Не то чтобы он отбивал утраченные позиции, просто упрямился из-за того, что ему не удавалось превзойти Мамаяму. «Если вы поручаетесь за это, то я дам разрешение на осмотр». Мамайяма сделал вид, что немного над этим поразмышлял, и принял просьбу Канде. Не обращая внимания на полностью пораженного и растерянного заместителя Йоусако, Мамаяма продолжил говорить тоном, не терпящим никаких отказов. «Это... нет, меня это устраивает!» Канда машинально чуть было не возразил против неожиданного ограничения, но так как он уже сказал, что не причинит никаких проблем, то возражать не мог. «Заместитель, у каких классов сегодня практика на пятом уроке?» Мамаяма задал вопрос Йоусаки, притворяясь, что не замечает внутренней борьбы Канды. Смешанные чувства удивления и растерянности в Йоусаке сменились на полное изумление. Все потому, что даже без его ответа Мамаяма обычно прекрасно знала обо всем школьном расписании для каждого класса. «На пятый период не запланированы практические занятия». Тем не менее, нынешнее положение не позволяло Йоусаке спросить об этом, а позволяло лишь ответить на заданный вопрос. И он ответил. Однако вместо официальных запланированных уроков, ученики класса 2Е запрашивали разрешение на проведение внеклассного эксперимента на школьном дворе. «Как вы и слышали, конгрессмен Канда, похоже, вам все таки лучше прийти в другой день». «А этого не может быть. Тогда, по крайней мере, позвольте нам понаблюдать за половиной уже идущего четвертого занятия». Перенос визита на другой день позволил бы Майами сделать все необходимые приготовления заранее. У директора были близкие связи с оппозиционной партией, откуда и был Канда. Он боялся влияния Мамаямы и, очевидно, этим визитом нанес тому внезапный удар, в другой день такого преимущества уже не будет. Канда тогда немного отступил, так как учитывал это, но он ведь уже согласился с директором. Конгрессмен Канда. В середине экспериментов ученики могут потерять концентрацию и отвлечься на микрофоны и камеры. В худшем случае магия может завершиться неудачей, и ученикам будет нанесен непоправимый вред. Ни один учитель не хочет, чтобы нечто подобное произошло. В конце концов, Канда ничего не смыслил в магии. Ему не хватало знаний, чтобы оспорить словом «майямы». К тому же Канда использовал учеников в качестве оправдания, потому он и не решался вызвать переполох, из-за которого может рухнуть будущее ученика. «Я понимаю. А в таком случае, пусть даже если это внеклассный эксперимент, позвольте мне присутствовать». «Понятно. Заместитель, вызовите Смит-сенсей и проводите конгрессмана Кандо». Сильное разочарование — это все, что мог испытывать Кандо. Не выражая никакого ликования, директор Мамаяма отдал эти приказы заместителю Йоусаки и разорвал соединение.